Григорьев вздохнул и встал, но очень неудачно встал, потому что споткнулся за собственную ногу. И, падая, сильно наклонился в сторону банкира и, наверное, упал бы, если бы не уперся в него. Он уткнулся в банкира и постарался сгладить свою неловкость. Он попытался превратить банальное падение мордой в ковер в жест доброй воли. «Мы сочувствуем вам, держитесь», — сказал он и приобнял банкира за плечи, одновременно уперевшись ему лбом в грудь. Фраза прозвучала фальшиво, а уж объятие... Банкир двинул плечами, пытаясь стряхнуть с себя чужие руки. «Извините, мы сделали все, что могли, и мы вам действительно очень сочувствуем». Банкир показал глазами на дверь. Там без замка одна щеколда. Следователи вышли на уже знакомую им лестничную площадку и спустились к машине. Все было, как несколько дней назад, когда прозвучал звонок вымогателя. Только теперь все было спокойно и безнадежно. «Ну как?» — спросил григорий садясь в машину. «Милодраматично до слез. Ты часом в драм-кружке не подвязался?» — ответил Грибов. «Я серьезно». «Ну а если серьезно?» Грибов включил автомобильный приемник и прокрутил шкалу настройки. Стали слышны голоса, но не дикторов, заполняющих очередную музыкальную паузу. Стали слышны голоса банкира и жены. «Ну успокойся, успокойся», монотонно», — монотонно твердил муж. «Я не могу, не могу», — всхлипывала жена. «Я тоже не могу», — отвечал муж. Так больше не могу. Достали они меня. Все говорят, обещают клянутся а толку нуль. Еще одна такая неудача, и они убьют ее. Из-за них. Из-за того, что засадить пару мерзавцев за решетку им важнее, чем спасти жизнь нашей девочки. Миллионам хочется сохранить. И погоны генеральские. Грибов убавил звук. Если серьезно, то операция прошла успешно. Ну, значит, не зря обнимался, сказал Григорьев. Грибов запустил мотор. Отъехал в ближайший переулок и заглушил мотор. Кто первый? «Давай на удачу, давай!» Григорьев достал монетку. «Твой орел, моя решка!» Подбросил монетку, поймал ее на руку и открыл ладонь. Первый я, остальные по порядку номеров. «Ну, успокойся, успокойся, больше они не придут», — бубнил голос в автомобильном приемнике. «Все будет хорошо, только перестань плакать». Григорьев перебрался на заднее сиденье, лег, поджав ноги, укрылся с головой случайным пледом, затих, но потом приподнялся и сказал героическо-киношным тоном. «Если что случится, то меня не буди. Я в отпуске, без содержания». И снова накрылся пледом. Глава двадцать третья. На улице было темно, и в салоне машины было темно. Только изредка вспыхивала точка горящей сигареты. Григорьев сидел на водительском месте, привалившись затылком к набалдашнику сиденья. Уже третий час сидел. Уши его прикрывали плеерные наушники. Но даже сквозь наушники был слышен храп, доносящийся с заднего сиденья, и еще были слышны голоса. «Ну, хватит тебе, может, еще все обойдется». «Нет», — чувствует мое сердце. «Ну, не трави себя, не трави, что будет, то будет». «Что будет? А все из-за твоей треклятой работы, все из-за денег. Вот они и вышли боком. Зачем нам было столько денег? Зачем?» «Что-то ты раньше об этом не говорила, когда их тратила. Против трат не протестовала, не спрашивала зачем». «Я же не знала». Зря не знала, надо было знать. Там, где деньги, там всегда находятся люди, которые желают ими поживиться за чужой счет. А где большие деньги, там их много. Это статистика, о которой надо знать рано или поздно. Но почему у нас, почему именно мы? Потому что мы ничем не лучше и не хуже. Посмотри телевизор, там только про нас, про таких, как мы. Каждый день в криминальных сводках, потому что у нас есть что взять, что потребовать. К сожалению, за безбедную жизнь приходится платить. Но не ребенком же, он-то при чем? «Да, ребенком это перебор. Ребенок не должен участвовать в чужих разборках, ребенок — это беспредел. Ты хочешь сказать, что это из-за твоих дел? Что ты догадываешься, кто это мог быть?» Григорьев напрягся и добавил громкости, чтобы заглушить храп. «Ничего я не хочу сказать. То есть разборки, конечно, есть, и недовольные есть. Недовольные всегда есть, но никого кто бы мог. Никого. Это кто-то посторонний, кто-то совсем чужой. Но успокойся, успокойся. Григорьев убрал громкость и посмотрел на стекло наручных часов. Маленькая стрелка переваливала через цифру 3, 3 часа ночи. «Интересно, когда они устанут и уснут?» — подумал следователь, глядя на единственное светящееся во всем доме окно. Если вообще уснут. Во двор через арку нетвердой походкой вошел прохожий и направился к машине. Григорьев плавно сполз по сиденью вниз, Толкнул в ногу громко спящего напарника. Тот -то открыл глаза и на всякий случай потянулся правой рукой к левой подмышке. поднял палец к глубам Григорьев. И замер.